127. Штэтл хедер. Хотя евреи обычно считаются городским народом, многие американские евреи выходцы из мелких городов и деревень Восточной Европе, известных на идише, как штетлах В единственном числе штэтл местечко на идише. Хотя для евреев привычно говорить о жизни в штэтл с ностальгией, в реальности многие обитатели штетлов жили очень бедно и миллионами бежали в Америку в конце 19 начале 20 веков. Хотя жизнь в Штеттлах проходила в бедности, местные общины характеризовала чувство высокой ответственности друг за друга. Мой дед Нисс Сентилушкин, родин в небольшом российском местечке Дукоры, рассказывал, как каждый год перед Песохом заходил в каждый дом в деревне, свирая милостыню для бедных. Кто-то от оказывал милосердие, кто-то его получал, но никто не оставался в стороне. Гораздо менее приятной чертой еврейской жизни, как в штетлах, так и в больших городах, были такие заведения, как хедер, еврейская начальная школа. На иврите хедер обозначает просто комната. Подходящее название, так как школы обычно состояли из одной комнаты, часто в доме учителя. Обучение проходило таким образом. Ученики читали стих на иврите из и тут же повторяли его перевод на идущий. Обучение маленьких детей не давало им ни социального статуса, ни денег. А учителя не отличались профессионализмом, зато славились своей жестокой дисциплиной. автобиографическая книга крупного еврейского поэта 20 века Хайма Нахмана Бялика содержится сугубо негативное описание Хедера. Учителя умели только бить каждый по-своему. реда обычно был плеткой, кулаком, локтем, шпилькой жены, всем, что могло причинить боль. Его помощник, если я неправильно отвечал на его вопрос, Обычно приближался ко мне с растопыренными пальцами, наклонялся ко мне и хватал за гордо За горло он смотрел на меня, как леопард или тигр, или другой подобный зверь, и я замирал от страха. Я боялся, что он выколет мне глаза своими грязными ногтями. Стрях парализовал мой ум так, что я забывал все, что выучил накануне. Хотя такое описание слишком мрачно, приходилось слышать и немногим менее печальные рассказы пошелых евреев, посещавших Хедр в детстве. Были, конечно, и прекрасные учителя. Сам Бялик учился у такого несколько лет спустя, но это было делом счастливого случая. В своей массе учителя были скверны. Низкое качество еврейского образования в Хедере одним из фактов, заставивших евреев отойти от традиционных обычаев после переезда в Америку. Сегодня в некоторых ультра-ортодоксальных кругах можно часто слышать, как родители говорят о посещении их детьми Хедера. Но это уже не более чем синоним начальной школы.